седьмое по возвращении из евпатории буланта почти сразу отсослали в москву с младшей сестрой матери двадцатилетней сироо отправлявшейся в столицу учиться на чертежницу дед степан был при смерти но от мальчика то скрыли всю дорогу булат мечтал о встрече с Жоржеттой. она представлялась ему в виде обносившейся девочки с евпаторийского базара он страстно желал защищать ее и всем с нее делиться ну дома ему сообщили, что Жоржет уехала с родителями. Романтическая версия развалилась, и это тоже прообраз всех его будущих разочарований. Лирический герой Акуджавы вечно успевает в секунду достроить действительность до своего книжно-героического вымечтанного образа. и Тут же с размаху шлепается горькую истину. В 1932 году, Шалва Куджава вступает в открытый конфликт с берией Первое предвестие неизбежного противостояния относится к предыдущему году. Берия, глава ГПУ, впервые выдвинут на партийную работу. Вопрос решался 30 октября 1931 года на заседании Оргбюро ЦК ВКПБ. Докладывал секретарь закрайкома Лаврентий Картвишвили, партийный псевдим Лаврентьев. Сталин внес предложение оставить за ним пост первого секретаря, а вторым утвердить Берию. Так он впервые был выдвинут на партийную работу. карт швили категорически воспротивился. Я с этим шарлатаном работать не буду. Сталин предложил оставить вопрос открытым и решить в рабочем порядке, а через два дня единолично убрал Карт-Велишвили из-за Кавказа. Сначала в Западную Сибирь, затем на Дальний Восток и принадлежение об утверждении Берии не вторым, а первым секретарем. Эта история подробно изложена в хрущевском докладе о культе личности и его последствиях. Карт Вилишвили был арестован в 1937 году и расстрелян. Вместе с ним погибла его жена. Шалва Куджао взял в сторону картвели швили Лаврентьева, чем заявил потом на допросе 19 февраля. 1937 -го года как о своей политической ошибке. Тогда, в 1931-м, он лично выехал в Москву, чтобы заявить о своем несогласии и было поставлено на вид за нарушение партийной дисциплины. Он вернулся в Тифлис, но работать в Сберии не мог, тот расставлял на все посты людей из ГПУ. В состоянии, близком к отчаянию, Акуджава отправился в Сочи, где отдыхал нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе. С ним они были знакомы давно сергой относился к Берии настороженно, как большинство старых большевиков. Зато Хрущеву, по собственным хрущевским воспоминаниям, он нравился. Простой, остроумный человек. Чтобы грузин добровольно попросил отправить его из Грузии куда угодно, лишь подальше, в случае редкие показатели, видимо, припекло по-настоящему. Арджи Никитза предложил Шалви поехать порт-торгом на самый большой в СССР вагоностроительный завод. «Урал, вагон, строй!» отправился туда сразу, летом 1932 года, а семью выписал к себе два года спустя. После смерти мужа Степана Налбандяна, мать Ашхен выехала в Москву и прожила эти два года у дочери. Булат поступил в московскую школу, какую именно неизвестно. Сам он и большинство его биографов упоминают школу номер 69, в Дурновском переулке, но она открылась только в 37-м году, он пошел туда в шестой класс по возвращении из Нижнего Тагила. Где он учился до отъезда, мы не знаем. История Урал-вагонстроя, которой нельзя не коснуться, поскольку вся дальнейшая биография Булата Акуджавы оказалась предопределена отцовским переездом туда, величественно, трагично и гротескно, как история каждой большой советской стройки здесь смешались чудесы энтузиазмы и идиотизм примеры высочайшего самопожертвования и жесточайшего насилия несомненно дно шалва акуджава был одним из самых популярных и любимых людей на заводе джиникидзе спас его от берии но бросил на участок прорывный почти безнадежный достаточно сказать что из двухсот рабочих завербованных на строительство завода сто покинули площадку через неделю Площадка-то представляла собой непроходимое болото в девяти километрах от Нижнего Тагила. Там не было ни бараков, ни столовой, ни бани. Всё предстояло выстроить с нуля. Стройке придавалось первоочередное значение. Дефицит вагонов в СССР составлял на 1932 год около 43 тысяч. В мае 1932 года на Уралвагонстроя была создана партийная организация, насчитывавшая всего 10 коммунистов. В июле Шалова прибыл в Свердловск, где его встретил начальник строительства Петр Столбов. Вместе они выехали в Нижний Тагил. 20 июля новый порторг заложил первый бетон фундамент первого заводского цеха. Этот цех строился ударно. Работали без выходных – За энтузиазму Акуджава наградил техников и слесарей брюками и калошами, главным тагильским дефицитом. 30 июля он вывел техников на субботник, во время которого был установлен первый рекорд стройки. За пять часов уложили 31 кваметр бетона. Уралвагонстрой называли транспортной магниткой по решению шелла акуджавы была выпущена агитационная брошюра каким будет наш завод разумеется агитации он не ограничивался первым делом устроил разнос столбу его заместителем засгоревший хлебозавод его восстанавливали медленно рабочие питались кашей, бараки не отапливались самыми тяжелыми и простепенными являлись вопросы быта говорила куджава на допросе в 1937 году по его распоряжению На вагонстрое появился колхозный рынок. Магазин не справлялся с снабжением стройки. И парторг пошел на разрешение частной торговли. Крестьяне окрестных деревень свезли на стройку яйца, молоко, хлеб, раскинули плотняный городок, играл духовой оркестр, потом был концерт. А Куржава распорядился соорудить в столовую и деревянную эстраду. На ней установили пианино, доставленное из Нижнего Тагила. Во время обеда звучала музыка Чайковского и Брамса. На сегодняшний день все это дико, а, впрочем, что ж тут дикого? Строились ведь не только новый завод, но и новый человек, идеальный, ставящий рекорды, любящий Чайковского. Общеизвестно, что истинный пассионарий заражает бесстрашием, но передается всем вокруг него. Отец Булата Акуджавы обладал способностью не просто привлекать сердца, но и заражать собственным фанатизмом. Сын потом писал о нем. Мне писал бывший генерал КГБ, который занимался в 1956 году реабилитацией отца, что он беседовал с разными людьми, и все подтверждали, что отец был человек простой и ходил по домам рабочих. Хороший большевик из плохого фильма, которых мы в вдостально смотрелись. В упраздненном театре он описывает тогдашнее состояние отца, весьма достоверно. Он ходил по баракам и задыхался от смрада. Всякий раз вздрагивал, попадая в это адское жилье, словно погружался в развороченные внутренности гниющей рыбы. Он не понимал, как можно так жить. Эти люди, теперь зависимые от него, жили семьями, без перегородок, здоровые больные и их дети. Деревянные топчаны были заваленный ворохами тряпок, а на большой кирпичной плите в центре барака, в многочисленных горшках, кастрюлях, варилась зловонная пища. Он сказал, как-то молодой девице в грязной кофте, — Ничего, скоро все будет хорошо, каждой семье по отдельной комнате дадим, потерпеть надо. Она отделанно рассмеялась. — Да, тут много нытиков, — сказала она, — но мы их обстругаем. Еще не такое терпели, верно? — Верно, — сказал он с сомнением и подумал, не притворяется ли. В бараке для инженеров ему выделили комнату, железную койку с матрасом и стол со стулом. Он наслаждался ночным тревожным одиночеством и тишиной после дневных тягот, но ночи были коротки, а дни все-таки бесконечно. Что его поразило в первые дни, так это обилие кулацких семей. И с ними, с этими противниками новой жизни, он должен был строить новую жизнь, Но постепенно привык. Бывшие кулаки трудились основательно, это утешало. Он думал, что отношение к труду, в конце концов, определяет реальную стоимость человека человеком. Все стало значительно труднее, чем в прежней городской жизни. Там он четко различал в далекой непродоподобной деревне зловещие силуэты мелких собственников. Здесь, столкнувшись с ними, разглядел лица, которые не вязались с недавними представлениями. Это мучило, и он же искусственно возбуждал себя, стараясь вратить вчерашнюю жестокость. Помимо завербованных добровольцев, на вагонстрои в самом деле трудились сотни высланных кулаков. В 1931-1933 годах в Нижний Тагил было сослено около двухсот тысяч раскулаченных. С тех пор на Урале осталось поговорках «Привезли горе кулаков» куча детей до мешок лаптей. Впоследствии история строительства уральских заводов в постсоветской историографии так и выглядела, царством сплошного насилия, угнетения и нечеловеческой нищеты. Меньше всего хочется повторять пошлость о недопустимости одной черной краски. Фактом остается то, что Партор Кокуджава искренне полагал, что дает людям шанс приобщиться к новой жизни, и больше всех на стройке заботился о создании приличных условий для рабочих. Часто сам ночевал в бараках. Зима 1933 года была на Урале особенно суровой. В редкую ночь температура поднималась выше минус сорока. В одной из ночей после заседания парткома Куджава предложил всем пойти в бараки, посмотреть, как люди живут. В недостроенном бараке запорошенные снегом люди спали, тесно прижавшись друг к другу. Акуджава ничего не сказал. Стоял молча. Это его гневное молчание действовало лучше всяких слов. Утром работников коммунального отдела вызвали в партком и долго стыдили. С 1933 года по решению парткома начали взводить вместо бараков дома, по большей части брусовые, реже каменные. В Шалва Акуджава нередко наезжал в Москву по заводским делам. В начале 1934-го он приехал на две недели на партийный съезд, обозначавший перелом в индустриализации. 17-й съезд ВКПБ, получивший впоследствии название «Съезда победителей», проходил в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 года. У Шалва Куджава был совещательный голос. Здесь он встретился с товарищем по троцкистской оппозиции 1923 года Георгием Махарадзе. Эту встречу инкоминировали ему впоследствии во время допросов. Но Куджава твердо повторял, что политических проблем они в разговорах не касались. Встретился сон на съезде из Берии. 28 января первый секретарь за крайкома произнес на съезде 15-минутную речь, которое имя великого Сталина упоминалось 16 раз. О том, каково было шалве слушать эту речь, остается только догадываться. Кулаки и остатки разгромленных антисоветских партий. Дашнаков, муссаватистов, грузинских меньшевиков пытались использовать для оживления своей контрреволюционной работы грубые политические ошибки в крестьянском вопросе допущенные закавказскими партийными организациями. Только после вмешательства вождя партии, товарища Сталина, закавказские большевики решительно взялись за управление этих грубейших политических ошибок. На съезде Шалва Куджава купил сувенирное издание сочинений Ленина. Булат хорошо запомнил эту картонную коробку и двенадцать тоненьких книжечек. Сначала он принял ее за упаковку печенья. «Это наше большевистское печенье», — сказал отец.